Давайте найдем компромисс. Что делать, если клиенты хотят противоположного? В этом разделе мы разбираем проблемы. Одна из них появляется, когда у проекта несколько заказчиков с противоречивыми комментариями. Кажется, будто вам нужно слышать всех и искать компромисс. Но это не так. Сейчас разберем, почему компромисс – зло и что делать в такой ситуации. Контекст. Откуда берется неразбериха? С корпоративными проектами бывает так. Есть главный заказчик, который физически не успевает вникать в задачу, поэтому передает часть решений команде. Например, директор поручает отделам маркетинга и пиара курировать переделку сайта. Людей становится много, и у каждого свое мнение. А вы оказываетесь будто между молотом и наковальней. Одни говорят одно, другие – противоположное. И вроде обе стороны правы, а что делать – непонятно. Идеальная ситуация – изначальные договоренности. В идеальном мире эта проблема устраняется еще до начала работы. Участники четко очерчивают сферы ответственности и за кем финальное слово в каждой из них. Эти договоренности фиксируются письменно. Можно буквально дать клиенту анкету. Иван Иванович, вот тут основные роли и зоны ответственности в нашем проекте. Укажите, кто и в чем имеет право решающего слова. Так делают самые опытные ребята. Чего точно не стоит делать? Чтобы правильно настроиться, вот вам мысли Клиентско-исполнительские отношения подразумевают определенный уровень дисциплины, ответственности и обязательности с обеих сторон. Еще раз, внимание! Нужна дисциплина и ответственность с обеих сторон, а не только с вашей. Клиент ожидает, что вы сделаете работу в срок и по ТЗ. Вы имеете право на четкие и непротиворечивые инструкции. Вспомните метафору. Каким бы хорошим ни был начальник экспедиции, он не сможет доставить группу к нужной точке, если она сама не готова нормально себя вести, вовремя вставать, обслуживать себя готовить еду и так далее. Начальник экспедиции ожидает, что если все собрались в поход, значит, они будут ответственны и дисциплинированы. Если договорились, что каждый понесет свой спальник и палатку, то так все и сделают. Нельзя прийти на очередную стоянку и вдруг вспомнить, что что-то забыл. Подумайте, как нужно поступить, если кто-то из команды начинает подрывать дисциплину. Так вот, Вам нужно призвать клиента к порядку. А значит, не стоит пытаться самостоятельно искать компромисс между противоречивыми комментариями. Вы найдете его потом вместе с клиентом. Пока что это не ваша работа. Не стоит самостоятельно решать, у кого из участников есть полномочия, а у кого нет. Это не ваше решение. Не стоит объяснять людям, что из-за них проект может затянуться. То, как идет работа над задачей, ваша ответственность. Не стоит воспринимать ситуацию как что-то экстраординарное. Так происходит всегда, когда в проекте участвует несколько человек со стороны клиента. Что делать с двоевластием? Когда людей много, исполнитель может не понять, кто за что отвечает. Например, ему говорят «сделай логотип побольше». Это кто сказал? Тот, кто отвечает за результат или просто проходящий мимо «не пойми кто». А что… Если фрилансер сделает логотип крупнее, а директор его забракует? Ключевое здесь – кто отвечает. Мнение может быть у кого угодно по любому поводу, а вот отвечает за результат кто-то один. Отвечает – значит, в случае провала именно ему прилетит по шапке. В обмен на этот риск он получает право последнего слова. Вот это нам и нужно узнать у кого и по какому вопросу есть право финального решения. Если мы это узнаем, дальше все сложится. Ваша задача – сподвигнуть главного на стороне клиента, уполномочить сотрудников принимать решения по нужным вам вопросам. Если проще – раздать конкретным людям право последнего слова. Пока этого нет, поднимаем лапки, прикидываемся шлангом, изображаем искреннее недоумение и ни в коем случае не разруливаем эту проблему за клиента. «Я не понимаю, как сейчас действовать. Нам нужен кто-то один, кто будет принимать такие решения». Не суетиться, не нервничать, не раздражаться, а просто изображать ступор. Можно ручками так в стороны. В помощь себе полезно собрать документальные подтверждения противоречивых комментариев, например, скриншоты, переписки. Несете их главному. Ему будет очевидно, что команда тянет проект в разные стороны. Без этого легко сказать «Просто найдите компромисс». А у вас должны быть документальные свидетельства. «Компромисс невозможен. Нужно финальное слово ответственного человека». Как может выглядеть решение на примере проекта в сфере дизайна сайтов? Решающее слово в вопросах содержания сайта и иллюстраций у руководителя отдела маркетинга. По применению бренда у бренд-менеджера. Спорные моменты эти двое должны обговаривать сами и выходить к исполнителю с единым мнением. За это отвечает директор по маркетингу. На примере видеомонтажа. Допустим, вы монтируете и ретушируете рекламу. Финальное слово по монтажу и ретуши принимает режиссер. Если продюсеры, ассистенты, агенты и любые другие заинтересованные лица хотят что-то изменить, они должны согласовать это с режиссером и только потом он направит замечание монтажеру. Вариантов договориться много. Ваша задача – получить ясность, Кто и как будет принимать решения в спорных ситуациях? За кем будет финальное слово? Ну, конечно, скажете вы. Если понятно, за кем финальное слово, так любой дурак может. А вы попробуйте найти компромисс, когда ничего не ясно. Нет. Не пробуйте искать компромисс. Отвергайте ситуации, в которых вы должны искать компромисс. Компромисс — это когда все проиграли. Вот вам образы для формирования правильной позиции. Вы доктор Хаус. На прием приходит мамаша, которая кормит ребенка праной и солнечными лучами. Или травкой-муравкой, или чем-то еще несовместимым с жизнью. У малыша жесткий недобор веса, он вялый и еле живой. По сюжету фильма вы отвечаете за здоровье своего пациента, поэтому не будете искать компромисс между психозом матери и здоровьем ребенка. У вас тут же в кабинете будут органы опеки, а малыша увезут под капельницы, чтобы он набирал вес. Никакой демократии, никакого компромисса. Тут вы принимаете решение, потому что вы отвечаете. Потому что вы крутой персонаж, доктор с большой буквы. Вы пилот. Во время полета в салоне кто-то устроил драку из-за политики. Вы не будете никому ничего доказывать и объяснять. Есть четкие инструкции, что делать в такой ситуации. Либо задерживать нарушителей, либо сажать самолет в ближайшем аэропорту. Никаких компромиссов между либералом и консерватором. Задержаны будут оба. Вы отвечаете за безопасность». Вы – технолог пищевого производства, который отвечает за качество продукции. Вам приходит партия сырья с плесенью, использовать ее нельзя. Вы не принимаете сырье и, если нужно, останавливаете линию. Никакого компромисса типа «давайте тут срежем испорченную часть». Потому что в случае чего вы же и будете отвечать. Это будет стоить предприятию денег? Хорошо, требуйте их с поставщика. Я, как технолог, отвечаю за качество, никаких компромиссов здесь не будет. Вы – родитель. Ваш трехлетний ребенок хочет посмотреть на улицу, сидя на подоконнике. Но не изнутри, а снаружи, где птички. Вы не будете искать с ним компромисс, а снимите его с окна и строго объясните, почему это опасно. Полюбите мысль, что противоречивые комментарии от разных людей в проекте – нарушение технологии. Люди могут этого хотеть, потому что им так удобно каркать свое мнение, гадить в полете и ни за что не отвечать. Вы же имеете право говорить «нет» этому балагану, пока не появится ясность, кто и что в этой компании решает. Вы отвечаете за то, чтобы проект шел хорошо. Если для этого его нужно остановить и навести порядок, так тому и быть. Вы начальник экспедиции. Капитан воздушного судна, технолог производства и ответственный взрослый. Вы тут устанавливаете порядок. Приводите клиентов в чувство, заставляйте соблюдать дисциплину. Вы имеете на это право. Другое дело, что это сложно, да. Многим хочется быть для всех миленькими, никому не говорить слово поперек, всем угождать и быть лучшим другом каждого праздно шатающегося маркетолога на стороне клиента. А вдруг он обидится? Вдруг он начнет саботировать процесс? Нет, лучше я буду его во всем поддерживать, а компромисс как-нибудь найдем. А потом удивляются, почему нужно переделать макет по третьему кругу.